Ужин, незамысловатый, но обильный, подали за длинным столом в столовой с беленными стенами, которая располагалась в подвале. Пэн обнаружил, что не все посвященные и служители, трудившиеся в доме, здесь же и питались. Некоторые снимали жилье по соседству или владели собственным жильем. Тигни не было. Зато был Кли, который весьма приветливым взмахом руки указал Пэну на соседнее место на скамье и представил его как гостя. Пэн... Усталый и голодный предпочел слушать, а не говорить. Клей отмахивался от вопросов, которые слишком близко подбирались к истинной причине прибытия Пена в Мартенсбридж. Посвященные, в основном молодые люди, сплетничали, обсуждали свою работу, судя по всему, в основном административную, быстро ели и убегали. Следующими ужинали слуги. Выходя из столовой, Пен встретил Ганса. Похоже, того устраивало, что на ближайшие несколько дней он был обеспечен пищей и бездельем. Но Ганс всё равно спросил. «Когда мы сможем поехать домой, лорд Пенрик?» «Пока не знаю», — признался Пен. «Судя по всему, решать будет просвещенный Тигни, когда разберётся с имуществом просвещенной ручьи». «Неужели это столь сложная задача? Все её вещи уместились на одно вьючное седло, и в основном это была женская одежда. Но...» если не считать демона. Полагаю, он ее душеприказчик. В некотором роде. В ответ Ганс мрачно хмыкнул, и Пен проследовал за Кли наверх, где обнаружил, что делит с песцом комнату. Вопреки опасениям Пена, вторжение не слишком огорчило Кли. Местные правила предписывали рано ложиться и вставать с первыми лучами солнца, и потому Пен тоже собрался в постель. Этот день, казалось, длился целый год. Столько он вместил в себя событий и перемен. Кли не сразу задул единственную свечу, а вместо этого задал несколько вопросов про семью Пен владевшую, как теперь начала осознавать Пен, весьма скромной горной долиной. Ты из этого города? В свою очередь спросил Пен. Писец казался весьма искушенным. Теперь да, ответил Кли. Но я родился не здесь, а в замке Мартенден. в десяти милях по берегу озера. Мой брат — местный барон». «Совсем как Ролш», — откликнулся Пен, довольный, что у них обнаружилось нечто общее. «Значит, ты посвященный лорд Кли?» Кли поморщился. «Вообще-то это мой сводный брат». «О», — сказал Пен, и после неловкой паузы добавил. «У меня есть сводный дядя. У него ферма возле Гринуэлла. Он мне нравится». «Его жена всегда очень добра ко мне». «Такое случается, — хотел сказать Пен. — Это не проблема?» Клифф иркнул. «Замок Мартенден -э — это не какая-то укреплённая ферма. Великие землевладельцы из рода Мартенден -э правили этими краями на протяжении веков». Пен подумал, что это несправедливое описание двора Юральд. По крайней мере, нужно было уточнить, что это большая, просторная, укреплённая ферма. «Мой брат враждует с городом, который пытается захватить его земли и арендную плату и права», — продолжил Кли. «У отцов города слишком большие аппетиты. Они уже купили десяток мелких владений, попавших к ним в долги. Я думаю, что торговая гильдия плетёт интриги, чтобы загнать этих болванов в сети». Пен вспомнил руины по пути в город и решил, что пригороды Мартенсбриджа вполне могли разрастись благодаря не только хитрости торговцев, но и оружию. Хотя, как он полагал, чтобы купить оружие нужны деньги. Мартинсбридж был свободным королевским городом. Согласно хартии, он не подчинялся ни одному лорду, за исключением самого священного короля Вельда. Город удивительным образом балансировал между далеким повелителем и союзами с ближайшими городами с их более разнообразной лояльностью. У Пена создалось впечатление, что сам Мартинсбридж ощущал себя скорее свободным. нежели королевским». Он вспомнил шутливую молитву, которую услышал от служителя за ужином. «Пять богов! Благословите и храните священного короля подальше от нас!» «А как насчет архисвятой принцессы?» спросил Пен. «Я никогда не встречал принцессу. Или архисвятого, если на то пошло. Надеюсь, мне выпадет шанс увидеть ее, прежде чем я вернусь домой». «Она очень красивая?» Кли рассмеялся. «Ей пятьдесят!» Пен полагал, что принцессы в сказках всегда были юными и красивыми, потому что, повзрослев, они становились королевами. Титул архисвятой принцессы был скорее политическим и не имел отношения к её семейному положению. «Надо думать, даже у королевских принцесс может быть профессия». Кли пожал плечами. Пост архисвятого Мартенсбриджа на протяжении веков служил местом ссылки лишних королевских особ. Однако нужно отдать должное нынешней принцессе. Она чрезвычайно умна. Помимо управления храмовыми землями, она приютила шелкоделов, что принесло ей новые богатства, которые, в свою очередь, позволили купить новые земли. Никто не знает, что случится, когда город и принцесса поглотят всё, что есть, и начнут пожирать друг друга. На этой загадочной фразе Кли задул свечу и повернулся к стене. Пен, чьи глаза слепались от усталости, даже не пытался побеседовать с Дездемоной.